Фамин отошёл к Тамаре Матвеевне. Она с видимым сожалением оторвалась от письма Муси, которое перечитывала в шестой раз, и принялась наливать в ему чай. "Да, с двумя кусками, пожалуйста", сказал Фамин, хотя после Петербурга не грех все и три. Он вдруг оглянулся, услышав не русскую речь. "Не треба цього лякатися". говорил с ласково убедительными интонациями Семён Сидорович. Насъ скълалось богацко причин. Чого ми хочемо? Ми з одного бока хочемо. Фамин полуоткрыв рот, с изумленіем смотрел то на сидевшего к нему в профиль Семёна Сидоровича, то на Тамару Матвеевну. У неё на лице было сконфуженное выражение. Это как произнёс наконец шёпотом Фамин. Он хотел спросить: "Это что, серьёзно? Разве Семён Сидорович умеет говорить по-украински?" Он всегда умел, ведь он родом с юга. Таким же шёпотом смущённо ответила Тамара Матвеевна: "Я тоже решительно всё понимаю, но здесь он очень быстро подучился". Подучился? Растерянно переспросил Фамин. "Да, он брал уроки. Вы ведь знаете, какой он способный, это удивительно. Мне настоящие украинцы говорили, что он теперь объясняется совершенно свободно, у, ну, конечно, с ошибками, но ведь здесь все пока, говорят, с ошибками. Язык ещё находится в процессе создания", убеждённо повторила слова мужа Тамаром Матвеевна. "С ним семья я уже бачился. Нехай він им скаже: "З храминиці люди не чіпайте раду, не розвалюйте державу в саму гарячу хвилию". Все убедить не говорил Семён Сидорович. "Нам це до дрібничок відомо", роздражжено відповів скорботний чоловік. "Ми всю людину знаємо. Несмисливо і слабодуха" требер искать и подходящих министров и не могу без великого сожаления згадать Семён Сидорович занимает какой-либо пост, осведомился Фамин со всё возраставшей робостью в тоне. Пока нет, несколько уклончиво ответила Тамара Матвеевна. Ему предлагали самые важные посты, но он хочет присмотреться поближе. Присмотреться поближе. Глупо растерянно повторил Фамин. "Да, вы не можете себе представить, как его здесь встретили, как его сразу все оценили. Он стоит теперь над всеми партиями и просто для них всех незаменимый человек. Мне это говорил сам Тамара Матвеевна назвала новую фамилию, которую Фамин слышал тоже в первый раз в жизни. Но теперь здесь создалось довольно тревожное положение из-за этих хлеборобов." нерешительно выговорила она. Из-за кого? переспросил испуганным шёпотом Фамин. Из-за хлеборобов, повторила Тамара Матвеевна, заменив для ясности букву и буквой е. Что это такое? Это здесь такая группа. Семён Сидрич находит её слишком реакционной. Между прочим, в ней теперь играет большое значение нищеретов. Он хлебороб. У меня есть для него письмо. Вы его скоро увидите. Семён Исидрович, находить честь це правда? Не-не, це на клёп прихильников старого режиму, говорил Семён Исидрович. Пожилой человек упрямо покачал головой и поднялся. Тамара Матвеевна тоже встала. Гость простился с ней и слегка поклонился Фомину. Крименецкий вышел за ним в переднюю. Теперь пойдём завтракать. Скоро час дня, сказала Тамара Матвеевна. Вид у неё был по-прежнему сконфуженный, Фамин сокрушённо молчал. Нус, вот я и освободился, сказал с улыбкой Семён Сидорович, возвращаясь из передней. Улыбка у него была весёлая, но тоже какая-то не совсем уверенная. Ты как же любезнейший мой Платон Михайлович, а? произнёс он, взяв Фамина руками за плечи. Да так